Сергей Мусаниф, о людях и бегемотах. Скажи мне, кто твой лучший друг, и я скажу тебе, кто он. Пролог. Нарисуйте перед своим мысленным взором планету Земля. Не такую планету, какой она стала теперь, но такую, какой она была в начале 21 века. Интересные времена. Знаете древнее китайское проклятие? чтоб ты жил в интересные времена. Так вот, мы и жили. Времена на Земле тогда были дьявольски интересные. Итак, начало 21 века, колыбель человечества. На планете Земля существовало много белых домов, но самый белый находился в городе Вашингтоне, округ Колумбия. На планете Земля существовало много овальных кабинетов, но самый овальный находился в этом доме. На планете Земля существовало много президентов, но самый президентистый находился в овальном кабинете Белого дома. Президент чувствовал себя неуютно. Раньше президентствовать было просто. Поцеловал пару младенцев, заставил какую-нибудь Монику постирать платье. Придумал, кого бы еще разбомбить во имя американской демократии и провозгласил новую поправку к великой американской мечте. Вот и все дела, что заботили его предшественников. Почему все изменилось? И главное, когда все успело поменяться? Почему он не сразу заметил эти перемены? Иными словами, президент чувствовал себя неуютно. Еще более неуютно себя чувствовали те, у кого он требовал ответы на свои вопросы. Подчиненные избегали смотреть президенту в глаза и делали вид, что их очень интересует состояние собственных ботинок и узоры на ковре, устилающем пол овального кабинета. «Ну, — грозно сказал президент, — «А почему сразу госдепартамент?» — взвился государственный секретарь. «Госдепартамент здесь абсолютно ни при чем. Мы не меняли ничего в курсе нашей внешней политики». <гумные граждане> «Вот как?» — поинтересовался министр обороны. «Ничего не меняли?» «Тогда давайте кого-нибудь разбомбим». «Кого?» — живо спросил директор ЦРУ. «Эм, — сказал министр обороны. «Да кого угодно. Ирак, например». «Мы его уже восемь раз бомбили», — напомнил директор ЦРУ. «Кроме того, провели две наземные операции. В Ираке сейчас то правительство, которое мы там оставили в последний раз. Да какого ж черта мы будем его бомбить?» «Я думал, традиция такая», — объяснил министр обороны. «Надо кого-то разбомбить. Бомбим Ирак». «Ирак бомбить не будем. Надоело», — сказал президент. «Какие еще предложения?» «Можно Танзанию разбомбить?» — сказал директор ЦРУ. «Или Конго какой-нибудь». «За что?» — спросил президент. «Было бы за что, а сразу тактическими ракетами бы шарахнули», — сказал министр обороны. «Танзания, между прочим, рассадник международного терроризма!» «Коллега», — сказал государственный секретарь. «А Танзания, она между нами говоря, где?» «Я думал, вы знаете», — сказал министр обороны. «Я знаю». Гордо заявил государственный секретарь. А вот вы хоть отдаленно себе представляете? Эм. -э... Тогда давайте Конго разбомбим. А Конго где? В Африке, по-моему, сказал министр обороны. У меня там пара авианосцев наготове. Конго бомбить нельзя, сказал государственный секретарь. Там российские миротворцы. Из каких пор это кому-то мешало? спросил президент. Äh, — сказал министр обороны. — Ну, — сказал директор ЦРУ. — Если исходить из очевидных фактов, — сказал государственный секретарь, — то... Äh, — В последнее время Россия представляет явную и прямую угрозу агрессивной внешней политики Соединенных Штатов, — сказал чей-то голос. — Это кто сказал? — спросил президент. — Это кто сказал при мне такую... «Кто осмелился произнести в моем присутствии эту...» «Глупость», — подсказал директор ЦРУ. «Ересь», — подсказал государственный секретарь. «Кощунство», — попытался угадать министр обороны. «Вот именно», — подытожил президент. «И кто же это сказал?» «Не я», — сказал директор ЦРУ. «Не я», — сказал министр обороны. «И совершенно определенным образом не я», — сказал государственный секретарь. «Это я сказал». Сказал официант. А ты кто? Спросил президент. Директор ЦРУ порывался вскочить с кресла, одновременно выхватывая из-под пиджака пистолет и мобильный телефон. Получалось у него плохо, сказывались годы отсутствия практики в роли оперативного агента. Я официант, сказал официант. Меня Джеком зовут. Я вам апельсиновый сок принес. А, сказал министр обороны. «Сок — это хорошо. Очень полезно и укрепляет организм». «Пошел вон, дурак», — сказал президент. «А я чего?» — попытался оправдаться министр обороны. «Это все реклама виновата». «Я не тебя», — сказал президент. «Я этому чертову Джеку». «Да я и не настаиваю», — сказал Джек, ставя под нос с соком на секретную директиву номер 765, лежащую на столе и носящую гриф «совершенно секретно». Перед сжиганием все же рекомендуем прочесть. Больно мне надо все это выслушивать за 240 долларов в день. Дверь за ним захлопнулась с большим грохотом, нежели это требовалось по этикету, но президент не стал придавать ему факту особого значения. Наберут официантов по объявлению, пробормотал государственный секретарь, пытаясь угадать настроение президента. «Подозрительные они люди-официанты эти», — попытался замазаться министра обороны. «Давайте их разбомбим, что ли». Директор ЦРУ, по роду своей деятельности, умеющий лучше других ориентироваться в ситуации, промолчал. Он знал, что иногда лучше вовремя промолчать. «Промолчавший может сойти за умного, потому что никто толком не знает, на какую именно тему он молчит». «Да», — задумчиво сказал президент. Его рука беспорядочно шарила по столу, пока не наткнулась на коробку с гаванскими сигарами, присланными Фиделем в прошлом месяце, за очередную пропущенную через границу партию кубинских беженцев. Президентские пальцы извлекли из коробки сигару и сунули ее в президентский рот. Госсекретарь вскочил со своего места и услужливо дал боссу прикурить от своей зажигалки. Госсекретарь не курил, но, как истинный дипломат, всегда носил с собой зажигалку. На всякий случай, чтобы конфуза не вышла. — А вы знаете, джентльмены, — продолжил президент после паузы с раскуриванием сигары. — А что, если этот парень прав? — Это было смелое заявление, и оно требовало смелой ответной реакции. Поэтому все присутствующие промолчали. Президент курил великолепный тактический ход, потому что теперь он мог молчать до тех пор, пока не докурит сигару. А на это может уйти от 30 до 40 минут. А если особенно не затягиваться, то и все 50. Директор ЦРУ тоже был неплохим тактиком. Он не курил сигары, потому что еще в молодости отдал предпочтение сигаретам. Но сигареты он курил самые длинные, какие только встречались в продаже. Вот и сейчас он достал из кармана пачку и принялся закуривать. «Покурим?» Проявил смекалку министр обороны. Директор ЦРУ пожал плечами и протянул пачку ему. Министр обороны не курил уже лет пять и практически забыл, как это делается, но от неприличного кашля после первой затяжки сумел удержаться. Госсекретарь понял, что проиграл. Он не курил, а стакана апельсинового сока, как его не растягивай, больше, чем на пять минут, не хватит. «Значит, ему и отдуваться». «Россия», — осторожно сказал он, — «за последние полтора года качественно изменилась». Фраза была встречена одобрительным молчанием всех присутствующих. Никто даже не пошутил на тему, дескать, хорошо еще, что она не изменилась количественно. «Вот», — сказал госсекретарь, — «мы находим эти изменения тревожными». Экономика сумела сделать значительный рывок вперед, и... <мень> Россия за три месяца рассчиталась со всеми своими внешними долгами, включая и долги СССР. И даже погасила маленький должок царской России, про который никто уж давно не вспоминал. «Как им это удалось?» — спросил президент. «Увеличение национального валового дохода в 120,5 раз», — сказал госсекретарь. «Я не экономист, господа, но...» «За счет чего можно в столь короткие сроки увеличить валовый доход?» – спросил президент. «За счет науки», – сказал директор ЦРУ. «Мы проводили исследования. Средний класс, или так называемый малый бизнес, существовал в России в зачаточном состоянии еще полтора года назад. Но потом произошла революция в наукоемком секторе, и малые предприятия в один миг превратились в финансовых олигархов, диктующих всему миру свои условия. Их обороты огромны, и они платят огромные налоги в своей стране, и, например... «Приведу самый яркий пример», — сказал директор ЦРУ, с которого все и началось. «Группа молодых ученых из подмосковного города Дмитрово разработала принципиально новый способ получения солнечной энергии и создала новый вид энергоносителей. Их КПД в сотни раз превосходит атомные аналоги, а себестоимость баснословно дешево. Сейчас весь мир просто наводнеными. Кстати, да? Подбодрил его президент. Таким образом, Россия положила конец международному терроризму с лицом исламского фундаментализма, сказал директор ЦРУ. Как известно, фундаментализм существовал в основном на нефте доллары стран-производителей нефти. А это изобретение вызвало, скажем мягко, падение интереса к нефти как таковой. Международная экономика чуть не была подорвана. Помните биржевой кризис в прошлом году и падение доллара на 45 пунктов? Сейчас рубль – самая устойчивая валюта в мире. И в России за один рубль можно купить полторы тысячи долларов. «Австралийских?» – с надеждой спросил президент. «Американских?» – сказал директор ЦРУ. «Ну это же нонсенс!» – возмутился президент. «Весьма прискорбно, но это факт», – сказал директор ЦРУ. «Почему я об этом ничего не знал?» — спросил президент. «Ну, э, «Мы не хотели вас беспокоить по мелочам», — сказал госсекретарь. «Что еще?» — спросил президент, немного оттаивая от такового проявления заботы. «Автомобилестроение», — сказал директор ЦРУ. «Сейчас «Жигули» — самая популярная модель в мире, а вас стал мировым производителем номер один». Их модели при стоимости в четверть запасного колеса от «Кадиллака» обладают потрясающей надежностью, огромной скоростью, великолепным дизайном, умопомрачительной мощью и диким разнообразием цветовой гаммы и комплектации, а также непревзойденной экономичностью. Сейчас вся мировая элита ездит на машинах тольяттинского производства. Вас скупил разорившиеся заводы американских производителей в Европе и сейчас ведет переговоры по покупке торговой марки «Мерседес-Бенц». Их противоракетная оборонная система «Авось-2003» на несколько порядков превосходит нашу систему «Патриот», которой мы пользуемся до сих пор, — сказал министр обороны. «Случись сейчас ядерная война, я уверен, что ни одной нашей бомбы...» не упадет на их территорию. Революция произошла и в области культуры, упавшим голосом сообщил госсекретарь. Российский исторический блокбастер Иван Сусанин за неделю проката побил рекорды кассовых сборов и превзошел в популярности «Титаник-2. Всплытие», «Властелин колец-4. Возвращение Саурона» и «Гарри Поттер против Годзиллы. Вместе взятых». «Есть информация, что русские высадились на Луне», сообщил директор ЦРУ. «Не как мы, а по-настоящему. Даже собираются построить там город». «Они послали гуманитарную помощь», сказал госсекретарь, «в Англию, когда там стало совершенно нечего кушать после очередной эпидемии коровьего бешенства, отягощенной свиной шизофренией и кататонией среди овец». Они решили проблему перенаселения Китая, открыв для иммиграции Дальний Восток и Сибирь, «Дикие места, где до этого никто не жил», — сказал директор ЦРУ. «Китайцы их теперь за это на руках носят». «Они нашли Бен Ладена», — сообщил директор ЦРУ, — «и отрезали ему голову». «Я сам видел». «Проблему Чечни они решили за две недели. Не знаю как, но им удалось убедить всех боевиков сложить оружие и самим явиться на пункты приема военнопленных». Бывшие независимые государства Украина, Белоруссия, Армения, Грузия и Азербайджан, не считая мелких прибалтийских стран, вышли из договора НАТО и стали союзными республиками России, сказал госсекретарь. И даже Польша, которая в состав СССР никогда не входила. Объединенная Европа готова принять Россию в свой состав. Более того, они настаивают на этом и умоляют президента Путина не тянуть с решением. «Группа «Тату» уже второй год на вершине хит-парада «Билборда», — сказал директор ЦРУ. «Филипп Киркоров сейчас популярнее, чем Майкл Джексон во время своего расцвета». «Ой, мама, шикадам!» Извините. А его супруга заткнула за пояс Мадонну и Бритни Спирс вместе взятых. «Сеть закусочных «Русский блин» вытесняет Макдональдс по всему миру», — сказал министр обороны. В городах, где появляются их рестораны, Макдональдсы закрываются через неделю. В них просто больше никто не ходит. Корпорации Кока-Кола и Пепси-Кола впервые за свою историю отказались от конкурентной борьбы и объединились для того, чтобы не пропустить на мировой рынок корпорацию Хлебный Квас. «Однако во всем мире теперь покупают только его», сказал директор ЦРУ. «Я сам пью. Очень недурной напиток». «А Байкал...» «А Тархун, Этот дивный цвет, который напоминает мне цвет лица моей первой жены!» «Я и сам его пью», — сказал президент. «Но я всегда думал, что это экзотика. Это, с позволения сказать, экзотика, продается сейчас в каждом супермаркете», — сказал министр обороны. «И на каждом углу». «Компания Мальборо разорилась и была поглощена корпорацией Ява», — сообщил директор ЦРУ. «Билл Гейтс рыдает» сказал министр обороны. «Русская операционная система двери позволяет повысить производительность любого компьютера в четыре с половиной раза». «Во многих странах, которые мы всегда считали своими стратегическими союзниками, сейчас очень модно учить русский язык и разговаривать по-русски», сказал госсекретарь. «Даже стихотворение такое есть. Да будь я негром преклонных годов, и то без усилий и лени». «Я русский бы выучил». а Может, я что-то и путаю? Книги господина Лукьяненко по тиражам превзошли книги Роулинка и Кинга «Вместе взятые». Сериал «Улицы разбитых фонарей» обошел по рейтингам «Скорую помощь». Владимир Турчинский, он же гладиатор-динамит, затмил железного арни и стал новым кумиром молодежи. Его даже готовы выбрать новым губернатором Калифорнии, только он не хочет. И бицепс у него на три сантиметра толще. Россия подарила Америке статую свободы работы Церетели, Выше, чем наша прежняя статуя, в три раза. Все женщины от 7 до 70 забыли Тома Круза, Брэда Питта и Альпачино и с ума сходят по Машкову, Меншикову и Абдулову. В Нью-Йорке играют в поле чудес. Дети всего мира мечтают побывать в чебураш близ Нижнего Новгорода. Венецию теперь называют не иначе, как Южным Санкт-Петербургом. За полтора года в России не упало ни одного самолета и не затонуло ни одной подлодки. Спартак выиграл Кубок Чемпионов, Рональда, Зидан и Бекхэм выступают за локомотив. Майкл Джордан покинул НБА и играет в ЦСКА. Президент Путин получил Нобелевскую премию мира за борьбу с терроризмом. Террористов, которые мы долгие годы не могли выследить, убивают, простите за подробность, прямо в туалетах. «Евреи уезжают из Израиля и возвращаются в Россию, и от нас, между прочим, тоже уезжают». Мюзикл «Семнадцать. мгновений весны» стал самым популярным на Бродвее. Арию Штирлица крутят по всем радиостанциям. «Радисткой Кэт я словно бесом одержим. Шпионка русская мою смутила жизнь. И после штурма мне не обрести покой». «Я, Рейх, родной, продам за связь с тобой». Похоже, они на самом деле построили в своей стране демократию. И она, черт побери, почему-то работает. Зарплаты российских учителей, врачей и инженеров выросли в десятки раз. Мы больше не можем говорить о систематической травле их интеллигенции. В мире появилось такое понятие, как «великая русская мечта». А еще, а еще... «А еще... стоп!» — проревел президент, расплющивая недокуренную сигару в пепельнице. «Это они, а мы...» «Поскольку доллар был вытеснен рублем и перестал быть резервной мировой валютой, к нам в страну вернулось огромное количество наличных денег», — тихим голосом сообщил госсекретарь. «Инфляция идет бешеными темпами». Казначейство США не в состоянии платить по выпущенным облигациям внутреннего займа», сказал директор ЦРУ. «Дело пахнет дефолтом». «Молодежь не желает служить в нашей профессиональной армии и защищать основы нашей демократии», сказал министр обороны. «За последние полгода Голливуд не снял ни одного нового фильма», сказал директор ЦРУ. «Англия подумывает о выходе из НАТО», сказал госсекретарь. «Нам придется печатать деньги». — сказал директор ЦРУ. — Ничем не обеспечены. Свернуты космические программы и половина оборонных проектов. Лучшие специалисты бросают свои лаборатории и уезжают работать в Россию. Это утечка мозгов, черт повери. Наше политическое влияние на мировой арене равно нулю, — сказал госсекретарь. — Из супермаркетов скоро исчезнут сахар, соль и спички, — сказал директор ЦРУ. Возможно, придется вводить карточную продовольственную программу. С некоторых пор наше население предпочитает хранить свои сбережения в рублях. А еще, а еще, а еще! Просрали державу!» — в сердцах подытожил министр обороны. Президент схватился за голову. В отчаянии он готов был рвать на себе волосы, но это было бесполезно. Вот уже пять лет, как он носил парик. Он рано облысел, а лысых президентов в Америке давно уже не было. «Но как?» — возопил он. «Как им это удалось? И почему мы ничего не предприняли?» «Все произошло слишком быстро», — сказал госсекретарь. «Мы не успели ничего сделать». «Но как им удалось столь многое за столь короткий срок? Это же невозможно!» «Как показывают события последних лет, это все-таки возможно», — мягко сказал директор ЦРУ. «А по поводу того, как им это удалось?» «У меня есть кое-какая информация, однако она выглядит достаточно нелепой». «Нелепой?» – вопросил президент. «Что значит нелепой? Что может быть еще более нелепым, чем те факты, которыми вы только что забросали меня с ног до головы? Что случилось с их идиотской идеологией? Куда делся их хваленный особый менталитет?» Куда они дели свою организованную преступность? Как им удалось вытащить свою экономику из задницы и отправить в эту задницу нас? Во имя Клинтона и его чертова саксофона! Как? Ну, сказал директор ЦРУ. Все началось с бегемотов. С бегемотов? Это такие животные, объяснил директор ЦРУ. Они живут в Африке. В этом месте... Автор опустил примерно 7 тысяч слов цитаты из Брэма, которую привел обладающий фотографической памятью директор ЦРУ. Автор не сомневается, что приведение здесь этой цитаты было бы весьма познавательно и вывело бы качество текста на принципиально, на принципиально новый уровень, но не хочет нарушать закон об авторских правах господина Брэма, а также на несколько страниц снижать динамику развития сюжета. Директора ЦРУ никто не перебивал, и отнюдь не потому, что всех присутствующих на самом деле интересовали подробности из жизни бегемотов. Просто когда он замолчит, надо будет говорить еще кому-то, а сказать в сущности было нечего. Вот, закончил директор ЦРУ. «Я весьма ценю ваши широкие познания в области дикой природы», — сказал президент. «Однако мы в фантастическом романе, а не в журнале National Geographic. «При чем здесь бегемоты?» «Экономический и всякий прочий подъем в России начался с того, что русские повально полюбили бегемотов и все, что с ними связано. Просто с ума сошли по этим жирным тварям». «Э, «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — сказал госсекретарь. «Но в России же не водятся бегемоты?» «Только в зоопарках», — подтвердил директор ЦРУ. «И это еще более странно». Сначала они увлекались бегемотами, причем в самых разных формах, а потом вот это. «Что ж», — сказал президент, — «думаю, что нам следует серьезно отнестись к этой информации, поскольку другой у нас попросту нет. Или я не прав?» «Нет, правы», — директор ЦРУ пожал плечами. «Думаю, и нам надо внести свою лепту в это бегемотообожание», — сказал президент. «Может, что-то и обломится». Я хочу, чтобы вы приняли соответствующие поправки к Конституции и нужные законодательные акты. Отныне каждый гражданин Соединенных Штатов должен твердо знать, что бегемот – это хорошо».